Глава 21 После завтрака мы с Борией сразу пошли в кабинет. «Девочки оказались гораздо на выдумку», — покачал головой Борис. «Вон что затеяли». Икона меня смутила. «Да еще образ редкий», — тихо сказал я. Странно, однако, Марго сказала, что ее родители не воцерковлены. Многие люди не переступают порог церкви, но у них в прихожей стоит семистрельная икона Божьей Матери. Заметил Батлер. Этот образ используют как амулет. Пусть висит, авось поможет, и картинка красивая. А еще сейчас стало модно говорить о своей вере в Бога, не посещая службы. «Не судите, да не судимы будете», — вздохнул я. Могу ошибаться, но вроде это фраза из Евангелия от Матфея. Сам в церковь не заглядываю, но Библию читал. Чем вас смутила икона родителей Марго? Выбором образа. Обычно у тех, кто не ходит на службу, дома стоят иконы Николая Угодника, Казанской или Владимирской Божьей Матери, и еще у нас любят Матрону Московскую. Но ну и часто младенцы крестят, потому что бабушка велела. Потом ребенок в церковь не ходит, но у него дома есть образ его небесного покровителя. Нарекли Александром, следовательно, лик святого Александра Невского. Если верой, надеждой, любовью то изображение святой Софии с дочерьми. А защитница сирых и оставленных — крайне редкий вариант. О нем знает далеко не каждый усердный прихожанин. Она очень красивая, — отметил Батлер, глядя в ноутбук. Богородица обнимает, успокаивает младенца. Она тут похожа на простую женщину, которая защищает ребенка. Понял, о чем вы думаете. Если вы правы то это кардинальным образом меняет ход расследования. Я вынул телефон, быстро набрал номер и услышал бодрый голос Майи Михайловны. «Доброе утро, Иван Павлович!» «Доброе утро!» — эхом отозвался я. «Как вы себя чувствуете?» «Спасибо, все прошло. Приезжайте чайку попить». «Если воспользуюсь вашим любезным предложением и прикачу через пару часов, не обременю вас?» «Конечно, нет. Только обрадуете?» Рассмеялась моя собеседница. — Как раз успею шарлотку испечь. — Пожалуйста, не хлопочите у плиты, — взмолился я. — Честно говоря, я не любитель пирогов и прочей подобной снеди. — Поняла, — вмиг отреагировала Майя Михайловна. — Откровенность за откровенность. — Спасибо, дорогой Иван Павлович. Я терпеть не могу печь пироги. — Зачем тогда предлагаете мне шарлотку? — удивился я. — Ну, раз уж пошел честный разговор, — «Признаюсь», — рассмеялась Невзорова. «Гостя принято угощать. А что я могу поставить на стол за пару дней до зарплаты? Сыр и колбаса мне не по карману, а яблоки и яйца свои. Сахар с мукой тоже есть. Вот вам и шарлотка». «Хорошо, что мы честно обсудили эту проблему», — рассмеялся я. «А варенье у вас есть?» «Конечно», — заверила меня заведующая интернатом. «Полный подвал». «Сливовая, вишневая, клубничная, земляничная, яблочная, грушевая, из жимлости. Выбирайте!» «Никогда не пробовал жимлость», — признался я. Видел, как она растет, но не ел. «Вот и получите возможность попробовать. А я вот люблю сливочную помадку в таких небольших желтых коробочках. Шоколад, даже самый дорогой, не моя радость». Купить помадку оказалось легко. Она обнаружилась в первом же магазине, который повстречался мне на пути. Но размер упаковки я счел ничтожным. Согласитесь, некрасиво приходить в гости к даме с презентом, который по размеру меньше миски нашего котенка Лерочки. Если бы в коробке лежало бриллиантовое колье, тогда нельзя было бы меня упрекнуть в жадности. Но я появлюсь с грошовыми конфетами, даже не шоколадными. Ну уж нет. Когда Невзорова увидела меня на пороге, она ахнула. «Иван Павлович!» Вы скупили весь кондитерский магазин или кое-что другим оставили? Так нечестно, мы же договорились. Вот я условия не нарушила, богатый стол не накрыла. Я тоже вел себя в рамках нашей договоренности, ответил я. Все бюджетное, российского производства, ничего экзотического. Халва в шоколаде, шоколадный зефиры, простой, белорозовый, мармелад и помадка. А у вас? Сто видов варенья, хлеб, похоже, домашний, масло не из магазина. Напомню, вы мне обещали одну плошку варенья из жимолости. Варенье вкуснее, если его положить на кусочек белой булочки с маслицем. Тоном змеи-искусителя пропела хозяйка. Получается, мы оба не сдержали своего слова, констатировал я. Варенье в таких маленьких розеточках, проворковала Невзорова. Неудобно ставить одну. «Ванечка, не придирайтесь, они очень маленькие». «Маленькие», — повторил я. На ум пришел старый анекдот. «Расскажите», — оживилась хозяйка. «Он слегка фривольный», — предупредил я. «Давайте, давайте», — кивнула Майя Михайловна. «Мне только ненормативная лексика не нравится. Хотя, следует признать, порой она полезна». «Вчера приходил мастер, раковина на кухне засорилась». Вот он через слово употреблял непечатные выражения, и так мне надоел, что я не выдержала, шепотом ему сказала, если продолжите ля-ля-ля произносить, то катитесь отсюда ля-ля-ля да подальше, туда, где ля-ля-ля баба Ига живет, она вас ля-ля-ля, а потом сожрет. Я сцепил зубы. Держись, Иван Павлович, не следует сейчас хохотать. Поймите правильно, щебетала тем временем Майя Михайловна. «Ля-ля-ля, я сейчас для вас сказала». Водопроводчику обратилась на русском народном вульгарном наречии. Я его, будучи заведующей домом, хорошо освоила. Постоянно приходилось что-то чинить, а мастера язык Пушкина и Гоголя не понимали. Вот и сантехник, как услышал мои слова, молча и быстро все сделал. Когда же чаевые протянула, он сказал, «Бабушка, не могу ля-ля-ля у тебя даже копейку взять. Просьба другая есть». «Можешь мне на бумажке написать свои ля-ля-ля? Я так красиво ля-ля-ля не умею». «Рассказывайте анекдот». Он без ля-ля-ля предупредил я. Забрали Васю на срочную военную службу. Три года она тогда длилась. Вернулся он домой, пошел к невесте, чтобы обсудить дату свадьбы. Глядь, а у девушки трое сыновей в избе. Вася оторопел. «Таня, это как?» «Та в ответ». — Помнишь, я к тебе один раз приезжала в часть, мы гулять в лес пошли. — Ну? — кивнул жених, — было такое. — Вот Ванечка, наш первый, — объяснила красавица. — Через двенадцать месяцев опять мы встретились, гулять в лес пошли. И получили второго. Парень в затылке почесал. — Спорить не стану, на меня очень похожи оба. Но третий? Я же только два раза с тобой во время службы в лес ходил. Откуда, пацаненок? — воскликнула Татьяна. — Где двое, там и трое. Не объест он нас. Налью воды в кастрюлю побольше, будет и ему тарелка супа. Ну, посмотри, какой он маленький, безобидный. Чего ты к нему придираешься? И жили они долго и счастливо, потому что Вася решил, что не следует придираться к маленькому. Мая Михайловна рассмеялась, потом резко прекратила веселиться, глянула на меня и тихо поинтересовалась. Это тема нашего разговора, маленький, к которому придираться не стоит. Анекдот вспомнил, когда вы сказали про розеточки с вареньем. Они очень маленькие, пояснил я, но вы угадали тему беседы. Не очень хочется ходить вокруг да около, словно кот возле миски с горячей кашей. Девочка, которую вы нашли на пороге дома малютки, выросла, сама стала матерью. Вопрос? Сколько детей родилось у Светланы Игоревны? Кроме того, хочется узнать, кто вас попросил не спускать глаз с воспитанницы Веселовой.